Глава тридцать седьмая «Как все это пережить?» «Присаживайся». Отец кивнул головой на двухместный кожаный диван. Сам подошел к большому письменному столу. Взял ноутбук и вернулся ко мне. Под тяжестью его тела сиденье дивана просело, и я для удобства ближе придвинулась к нему. С легким недоумением следил за его действиями. Дерек молча загрузил ноутбук и открыл входящие сообщения, но показал его не сразу. Он повернулся ко мне и какое-то время просто внимательно рассматривал мое лицо. Странное поведение отца напрягало. Я нетерпеливо поерзывал и сложил руки на груди, подсознательно чувствуя, что сообщения меня не порадуют. «Что-то случилось?» Прервала затянувшуюся паузу и кивнула в сторону ноутбука. «Это касается Блэквудов?» Поспешность, с которой Дерек приказал готовить самолет для поездки на землю клана, была бы условлена какой-то новой информацией. Ведь еще вчера мы никуда не собирались. Сама все поймешь. Он решительно откинул крышку и нажал Play. С экрана смотрел русоволосый мужчина, почти блондин. Только при этом странно выглядели его черные брови и густые ресницы, которые обрамляли глаза насыщенного синего цвета. Только по цвету глаз я и предположила, что это какой-то родственник Эдварда. Приятно низкий голос сообщал, что в ближайшей полноунии Оно длилось три дня, начиная от сегодня. Состоится внутриклановый бой в круге между действующим главой клана Грегором Блэквудом и претендентом на главенство Эдвардом Блэквудом. Для судейства приглашались главы клана с наследника. Сообщение закончилось, и на экране застыл статический образ мужчины. Дремучей я никогда не была, и хоть не принадлежала ни к одному клану, но о порядках наследования знала. как и о значении круга в кланах. Поэтому я не на шутку испугалась и затравленно посмотрела на отца. Он закрыл ноутбук, отнес его на стол и вернулся ко мне. Все совсем плохо. Нервно спросила, чтобы разорвать тишину и нервный бег мыслей. Мне сложно судить. Я недостаточно хорошо знаю твоего Эдварда. А вот с Грегором и его дедом и Винсентом, его отцом, кстати, это он был на экране, знаком достаточно хорошо, чтобы сделать вывод. Просто не будет. Грегор очень сильный оборотень. Сильнейший из глав. Это же там могут убить в круге. Вопрос дался с трудом. Внутри всё болезненно сжалось. Страх за жизнь пары уже был не только моим, но и моей животной половины. Пантера настойчиво требовала немедленно бежать к своему самцу, чтобы помочь. Я зло усхикнула на неё и попросила успокоиться, иначе не могла сосредоточиться на том, о чём говорю Дер. «Вероятность высока». Отец успокаивающе погладил меня по спине и притянул к себе, обнимая и целую в макушку. «Но он единственный внук Грегора и его официальный наследник?» Власть и так бы перешла к нему. «Но, видимо, что-то произошло между ними двумя, раз Эдвард форсирует события». Борьба в круге происходит в зверином омлике до смерти одного из противников. Только один выйдет из круга, и он заберет власть себе. В это же время любой кланавец может вызвать победителя на бой до трёх боёв в общей сложность. Как-то уже слышал, глава кланов уступает судей. Наследники всегда приглашаются на это закрытое мероприятие с целью воочию увидеть, как всё происходит, чтобы в будущем следовать традиции. Это из меня. Уверенность в этом накатило сразу, как только Дерек начал пояснять. И без того было тошно, а сейчас стало просто невыносимо. Наша связь с Эггартом Это какая-то сплошная ошибка природы. Мой Альфа может погибнуть из-за меня. Я не желаю этого. Тсссс. Успокойся. Ты злишься и не контролируешь себя. Это недопустимо, Александр», — строго сказал отец, но при этом крепче обнял. «Извини». Тихо сказал, понимая, что несу ерунду. «Как все это пережить и не сойти с ума, папа? Как же мне было плохо». Месяц он нарывывал на маленькие кусочки, и каждый из них болел одинаково сильно. Вся гамма минорных чувств терзала душу. Я подняла глаза на Дерка и увидела в них такую теплоту, что внутри защемило от нежности. "Спасибо, что называл отцом". В голосе слышалось волнение и удовлетворение. А я только после его спасибо сообразила, что вслох называла его пап, хотя мысленно почти сразу стала его так называть. Не стоит благодарить меня. Лучше скажем спасибо белой волчице, что свела нас в том отеле. Дэрик улыбнулся и погладил меня по лоосам. Его прикосновения всегда были мне приятны. Я прикрыл глаза, упираясь лбом ему в плечо. И, совладав с собой, уже более спокойно спросила то, о чем требовала узнать Пантера. «Мы можем полететь сегодня в клан Белокутов?» «Нет». Он напрягся и отстранил меня от себя, заглядывая в лицо. Твоя тревога понятна, но не забывай. Сегодня тебя ждёт другое мероприятие. Ты понимаешь, что без этого никак. Сегодня я буду принимать тебя в клан. Времени у нас очень мало. Завтра ты полетишь со мной в качестве наследницы и будешь допущена в амфитеатр, где и будет проходить бой. Если бы не это, то никто бы тебя не пустил. Я понимаю, разуму. Но наша с ним связь. Ты подумал, что будешь делать с ней? «Приимешь метку, или все так же будешь отрицать ее и отгораживаться от своей пары?» Отец хмурился и с неподдельным интересом ждал моего ответа. А меня все еще терзали сомнения, хотя их осталось гораздо меньше. И предстоящее событие, полное опасности для жизни моего Альфы, серьезно перевешало чашу весов в пользу принятия метки. «Я не могу больше сдерживаться и отрицать ее. Связь же взаимная, он чувствует меня». Мои сомнения делают его слабее. Позволить погибнуть моему Альфе из-за моих страхов, я не могу. Это все равно что убить его собственными руками. Связь ныла, тянулась, болю отзываясь внутри. Судорожно вздохнула, сцепила зубы и сжала кулаки. Эдвард, настроен решительно, поднял глаза на Ца и встретился с его обеспокоенным взглядом. Он не знаю, как объяснить ощущение, словно он нарывёт свою связь с кем-то. Дерек задумался над моими словами. Пару минут молчал, потом заговорил, подбирая слова так, словно не хотел меня испугать. Скорее всего, он вышел из-под подчинения главы клана. Ты чувствуешь, как рвется эта связь. Это очень болезненный процесс, и в таком случае ему нужна твоя поддержка. Такой насильственный разрыв отбирает много сил. Если хочешь ему помочь, не затягивай с решением. Какое-то время я просто обдумывала все, о чем узнала. и вздрогнула от неожиданности, когда рядом раздался голос мистера Ларсена. С удивлением обнаружила, что отца уже нет рядом. Он уже приглашал Итана присесть рядом со мной. «У вас есть 40 минут для общения, и Александр с Камилой улетят в город. Моей дочери следует обновить гардероб. Завтра на мероприятии она должна блистать, но на нее будут смотреть не меньше, чем на представление». Старшие оборотни вышли, оставив меня на единстве с другом. "Ликс, Алексом", сокрушённо покачал головой Итан. "Не могу поверить, что ты дочь Маккартер. Ты так легко в это поверила? А как же Джордж, Алисия? Поверить не составило труда. Derek мой отец, и я и мой зверя ощущаем себя частью его силы. В нём всё родное. И как отец он может влиять на мой оборот? Представь, как я удивилась, когда это поняла." Почти на двадцать пятом году жизни узнала, что все это время меня обманывали. Папа Джордж вдруг перестал быть биологическим отцом. А мать не просто там какая-то омешка, а дочь главы клана Корнуэлф, исчезнувшего с лица земли тогда же, когда я появилась в ее утробе. Згуб сорвался недовольный рык. Ситуация была не из лучших. Меня все это время вынуждали играть чью-то роль. Меня, Альфу, заставляли скрывать свою сущность. И быть то Омегой, то Беттой, вместо того, чтобы рассказать правду. Ты же знаешь, как я жила все это время. В постоянном страхе быть разоблаченной. Итан все знал. И не мог не согласиться со мной. Может, это и к лучшему. Вздохнул он. Так и со своей парой будешь на равных. Я посмотрел информацию о нем и его клане. И понимал, что тебя бы там не приняли на равных. Зная тебя, это катастрофа. А теперь твоё положение позволяет стать равным партнёром Луикуду. Позволяет, кивнул головой. Делиться тем, что я чувствовал в душе, не хотелось. Только дай Раку могло сказать. Поэтому переключился на другую тему. Итан, ты выполнил мою просьбу? Выполнил. Твой байк поставили в гараж. Вещи должны занести в твою комнату. А на южном вокзале ты что-то нашёл? Я не терпелиу перебил его. Итан и тан широко, ловко усе потянулся к небольшой коробке, завёрнутой в поздравительную бумагу с сердечками и перетянутой розовой ленточкой с бантиком. Тебе оставили подарок. Он протянул мне коробку. По весу она была лёгкой, внутри ничего не дробижало, когда её потрясла, и пахло она мамой, хотя запах был уже слабым. Спасибо за помощь. Ты же никому ничего не говорил, как я и просила. И тан кивнул, как мне показалось секундной заминкой. Но на мой пристальный взгляд ответил таким же. Хорошо. Меня подмывало вскрыть подарочек, но я хотела сделать это без свидетелей. Ты же останешься сегодня на ритуале принятия меня в клан. Да, можешь рассчитывать на меня, Лекса. Как ты смотришь на то, чтобы уже сейчас мне помочь? Хитро прищурившись, посмотрела на друга. Мысль, что он с Ками Парой всё так же не давал ему покоя, стоило прояснить. Напрямую спрашивать не хотелось, поэтому я придумала отличный вариант понаблюдать за этими двумя в непринужденной обстановке. «Что я должен делать?» Не раздумывая, отозвался он. «Полетишь со мной к Камиле за покупками. Ты же знаешь, что я люблю все делать быстро и по существу, но предполагаю, что Амешка другого мнения о шопинге. А так мы с тобой вступим в единым фронтом, да и в новом статусе мне пока не очень свободно». Ты сможешь защитить нас в случае чего? Тебе я доверяю. Пожалуй, последний аргумент насчёт защиты я привел просто так, но потом поняла, что он вполне реален. Я сейчас слаба. в обла, в своём новом статусе и состоянии, обусловленном меткой, достаточно уязвима. Конечно, Деррик нас не отпустил бы без охраны, но это роднее, и в нём я уверена. Дверь кабинета отворилась, и на пороге возник невозмутимый мистер Ларсон. Мысль Александра. Мистер Маккартер сказал, что следует поторопиться. Вертолёт уже ждёт. Мы идём, спасибо. Мистер Эванс полетит с нами, и это не обсуждается. Я сразу предупредил любые возражения. Мне только нужно на минутку увидеть главу. Мистер Ларсон выступил сопровождающим и отвёл меня к отцу. Тот подарочек, который привёз Итан, следовало оставить в укромном месте до моего возвращения из шопинга. Не таскать же такую ценную вещь с собой. И только одав её отцу, я была спокойна за её сохранность. Через 20 минут после моей встречи с ним мы втроём в сопровождении четырёх будигардов поднимались на вертушке в воздух. Я, коварно следуя своему предположению насчёт того, что сестра с другом пара, усадила их на соседние сиденья, а сама села на противоположной стороне и наблюдала за ними, как за падубками кроликами. Путь до города занял 40 минут. Вертолёт приземлился на крыше большого торгового центра. Нас уже встречал управляющий. Камиль, шустрый его выпроводил. Буркнув себе под нос, достал и уверенно повёл нас в недра торгового центра, чётко зная, куда нам идти и что покупать. Мои опасения насчёт бесконечного мотания по магазинам не оправдались. Мы шли по чёткому маршруту, так что по прошествии 4 часов у меня появились вещи на все случаи жизни. От повседневных до вечерних платьев на выход в свет, как и говорил отец. Все это время Идан безропотно следовал за блантинкой, слушая с самым серьезным видом ее щебет о тенденциях в моде и прочих омежеих интересах. Как по мне, только влюбленный человек способен слушать часами то, о чем говорит его пара, даже если сам этой темой не интересуется. Перед следующим этапом, а именно посещением салона красоты, мы перекусили в уютном кафе. Обед этих двоих вызвал у умиление. Оба подобно старались накормить друг друга, делились какими-то лакомыми кусочками. А мороженое вообще ели вдвоём из одной креманки. Никогда не думала, что этот процесс может быть настолько эротичным. В какой-то момент я почувствовала себя лишней за столом, но только потому, что увидела, насколько они поглощены друг друг. Сомнений не осталось. Теперь моя задача была сделать всё, чтобы они остались вместе. И никакие запреты и предубеждения не помешали бы их счастью. Стоило не затягивать с разговором с отцом о будущем Камилла. Парочка совсем забыла, зачем мы здесь находимся. И мне пришлось прервать их воркование. Смущенная Камилла и невозмутимый Итан посмотрели на меня так, словно только увидели. Я рассмеялась, чувствуя, как чужое счастье коснулось и меня. «Ты в конце своего пути, Итан», — подвела черту многолетнему поиску другом своей пары. "Ты куда то едешь?" тревожно спросил Камил и уставился с обожанием на Итана. Он мягко улыбнулся ей и легко тронул локон, покрутил между пальцами. "Нет, Камил. Я уже приехал туда, где ты, моя мечта". И это прозвучало так интимно, словно признание в любви. За столом установилось молчание, но оно не было в тягость. Это то молчание, когда слова наоборот становятся лишними. Эти двое нашли друг друга, и я чувствовал, что их животные половины находятся в гармонии. Славенкий зверь Ками усл он набрался сил и ожел. Я чувствовал его нетерпение. Зверь же Итана был спокоен, как спокоен тот, кто уверен в себе и в своих силах. Момент испортил уставший охранник, который подошёл и напомнил о времени. Приспотевшись за обед, мы с Ками отправились в салон. Ещё один обязательный пункт программы на сегодня стрижка. В моём случае ограничились подрезанием кончиков. Маникюр, педикюр, и уставшие, но довольные результатом, мы вернулись без приключений в поместье Маккарторов. Время стремительно убегало. Мистер Ларсон налетел на меня как коршун, стоило зайти в дом и настучиваю тянув в библиотеку. Час ушёл на то, что он гонял меня по датам и заставил трижды проговорить текст присяги. И когда я уже была готова взорваться и наорать на него, он удовлетворённо вздохнул и произнёс: "Мисс Александра, вы готовы? Мистер Маккартер может вами гордиться. За день ещё никто не смог всё улучшить". Довольно хмыкнув, я попрощалась с ним. Меньше, чем через пару часов всё случится. Ритуал проводился ночью, когда на небе загоралось созвездие Белой Волчицы, в полнолуние. Сегодня как раз и был такой день, когда горизонт коснутся первые лучи солнца, а Александра Стайл исчезнет навсегда.